Глава тринадцатая «Ты прямо сейчас отправишься во дворец?» Джиса сегодня утром ничего не ела, только ковырялась в тарелке. «Может, лучше с кем-то из коллег вначале поговоришь? Хоть с тем же Гентом?» «Конечно же, она имела в виду Ола Рамсвина, а не своего брата. И так между тобой и клубом уже молнии сверкают. Если и с Миллетом разберешься из них, чувствую, проблем с ними не избежать». Они уже возникли. Проблема-то. В отличие от супруги, адепт восьми стихий ел, будто его сто лет не кормили. Успел соскучиться по стрипне алюры Да теперь и наплевать же, честно. Раз уж решил действовать, то ни к чему терять в темпе. Твой отец поддержал мои планы, а он весьма прозорливый, Вол. Кермия тоже согласилась, а больше мне, по сути, и посоветоваться-то не с кем. Сама как? Может... «Зря себя изводишь. Используй целительский артефакт. Теперь их вовсе не нужно экономить. Не только Гент. А вот сейчас попаданец уже имел в виду Шурина. И я могу их изготавливать, как лепешки печь». «Не нужно часто ими пользоваться», — отказалась Оллэ «Пока доберусь до университета, тошнота пройдет сама собой». «Нет, дорогая, не могу на тебя смотреть. Зеленая вся. Куда такое годится?» Благородный Ант бросил на жену заклинание бодрости из арсенала жизни. Оно не совсем относилось к целительским, скорее к восстанавливающим силы, но зримо помогло. Серый оттенок лица у хозяйки дворца сразу же спал. «Вот так лучше», — довольно улыбнулся он. Когда направились в свои покои, завтракали опять под гулкими сводами малого трапезного зала андрей поймал за рукав какого-то лакея имена обслуги он уже не старался запоминать и приказал вызвать главную повариху алиура теперь получала приличные деньги за свой труд семь оборов в неделю не всякий мастер в столице столько получает если очистить от налогов и затрат однако попадание снижадничало и на премии впрочем как и его супруга Та хоть иногда в сердцах и колотила служанок, но одни у нее всегда были сытыми, одетыми и при деньгах. Провожать сегодня Джису не стал, в планах у него значился визит внезапный и устрашающий к королю Делиора Ратвизу IV. Монарх, как всем было известно, любил поспать подольше и еще пару часов будет находиться в спальне, но адепт восьми стихий хотел действовать наверняка. Ему нужно побеседовать с королем наедине, и чтобы никто при этом их разговору не помешал. В этот раз он оделся подобающим десятиранговому Олу образом в дорогой темно-красный сюртук и нацепил на пальцы запястья и повесил на шею полтора десятка мощных амулетов, почти все собственного изготовления. Только защита хаоса, перстень с черной жемчужиной на мизинце левой руки, была ему презентована Олой Альмой, женой двоюродного брата Инвера, ставшего теперь Олом Шерик, как и его отец Фанис. Став адептом восьми стихий, Ол-Рэй по-прежнему не мог перемещаться сумрачным путем сквозь десятиуровневой защиты королевской резиденции. Зато его движение в сумраке пешком стало намного легче. Уже не чувствовал того давления, которое ощущал прежде. Будто прогуливался по аллее, а не пробивался сквозь встречный поток ветра с тяжелой ношей за спиной. «Тань!» — позвал подругу, поднявшись по ступеням парадного подъезда. А когда та появилась и пошла рядом, спросил. «Почему-то не понимаю, могу ли я при действии могучих защит использовать для атаки накопившиеся тени?» «А ты что?» — Решил избавиться от Делиорского правителя? — удивил стихия. — Нет. Зачем? — Ратвис нужен мне живым и здоровым. Просто сейчас пришла в голову мысль в Ровенском дворце использовать их против королевской гвардии. — Так ты хочешь расправиться с королем Миллита? — Андрей, ты бы хоть мне-то рассказал, что задумал. — Сама увидишь, — усмехнулся Немченко, приобняв подругу. — Точнее, услышишь. Собственно, я затем сюда и явился, для важного разговора. Если Ратвис IV изволил почевать допоздна, впрочем, король и спать ложился за полночь, то остальные обитатели дворца уже давно бодрствовали. Челядь навела порядок и сейчас его поддерживала, замерев вдоль стен и в нишах с инструментом для уборки в руках. Сановники, важные и хмуро, не спеша перемещались по коридорам, а мелкие чиновники двигались перебежками. Андрей уже не в первый раз посещал дворец. И все же с насмешкой ловил себя на мысли, что здесь с дизайнером наверняка поработал какой-нибудь цыганский барон с земли. Ничем иным объяснить такое количество лепнины, золота и ярких красок невозможно. Где в королевских покоях находится спальня Ратвиса, попаданец не знал. Переживать по этому поводу не собирался. Гвардейский пост демаскировал нужную дверь, перед которой весьма расслабленно никого постороннего тут не находилось. Топтались четверо вояк, один из которых в момент появления ол зевал так смачно, что незваный и незаметный гость сам едва удержался от того, чтобы последовать его примеру. Чтобы пройти сквозь дверь, пришлось приложить усилия, все же давление десятиранговых амулетов давало о себе знать. Тем не менее, через секунду адепт восьми стихий уже очутился в большой комнате с четырьмя окнами, закрытыми плотными бордовыми шторами. В центре находилась кровать под балдахином. На ней свободно могло бы разместиться человек шесть, но спали двое, В одном попаданец узнал хозяина земли Долиорской, а другая явно не являлась королевой. Неуважительно повернувшись к королю попой и тихо сопя, рядом с ним спала девица лет восемнадцати, белокура и кудрявая. Тут и помимо богатырской кровати вся мебель была гротескно большой. Высокие шкафы с зеркалами на дверцах, вполне качественными, кресла, в которых можно было бы утонуть. Два дивана и овальный стол, там стояли вино и фрукты. Кубки на полу, у девиц пустой, у короля спальни полный. Смотрелось очень богато, Андрей решил, что больше никогда не станет попрекать любимую тягой к роскоши. Оказывается, Джиса знает меру, не то что некоторые. Адепт восьми стихий вышел из сумрака, подошел к девице и, прикоснувшись к ее плечу, заклинанием объятий тени продлил ей сон на час, посчитав, что этого времени для беседы с правителем де Леора ему вполне хватит. Затем раздернул две из четырех портьер, вернулся к кровати и, прикосновением к шее Ратвиса, разбудил его энергией стихии жизни. Пока тот, непонимающе открыв глаза, смотрел на повернувшуюся к нему спиной любовницу, Немченко отошел к рядом стоящему креслу, сел, применил воздушное заклинание полога тишины, чтобы за пределами спальни ничего не слышали, и вежливо произнес. — Прошу меня простить, но лучшего варианта поговорить наедине, и чтобы об этом никто пока не знал, я не придумал. — Что? — резко развернул голову в сторону гостя король. — Кто? — Олл-Анд? — Но как? — он посмотрел на дверь. Испуг на его лице мелькнул лишь ненадолго. Все же правитель Делиора не был чувствительной барышней. Однако смятение и растерянность от понимания своей полной незащищенности и незнания, каким образом пусть десятиранговый адепт Тени смог преодолеть все защиты и охрану, вселили в Ратвиса тревогу. Собственно, помимо озвученного, Андрей для того и явился таким способом, чтобы продемонстрировать королю свои возможности а заодно показать его уязвимость. Пряники обещаний, которыми адепт восьми стихий собирался осыпать монарха, решил дополнить и кнутом угроз. — Как видишь, пройти к тебе не скажу, что просто, но возможно, — пожал плечами благородный Ант. — Но тебе нечего опасаться меня. Я здесь не по поручению и решению клуба. Это моя личная инициатива и хотелось бы чтобы предстоящий разговор остался нашей небольшой тайной пока от всех и от моих коллег тоже он заметил как король покосился на девицу и усмехнулся она проспит еще час и нам не помешает радость четвертая еще немного посидел впившись взглядом в незваного гостя затем кивнул каким то своим мыслям скинул одеяло и оказался обнаженным а король то Голый, — насмешливо подумал землянин, вспомнив сказку. Не стесняясь Оларея, Ратвис встал, прихватив с ковра подштанники и натянул их на себя. — Прямо здесь будем общаться, — хмуро уточнил он и принялся надевать на пальцы лежавшие на столике амулеты. Предосторожность не лишняя, но против гостя бесполезная. Король об этом явно догадывался, однако посчитал нужным хоть немного увеличить свои силы перед разговором. — Да, конечно, — подтвердил рей Позже тебя окружит множество людей, у которых возникнут вопросы, зачем я сюда явился, и с какой целью ты всех от себя удалил. — И с какой же целью ты сюда явился, — усмехнулся монарх, но уже почти полностью пришел в себя. — Чтобы помочь тебе, нашему королевству, и, главное, твоему роду, — спокойно ответил адепт восьми стихий. — У нас ведь опять начались пляски вокруг твоего трона. — Пляски? — Ну, интриги, борьба и все такое. Все, что связано с королевой матерью и ее любимчиком, младшим принцем Сивидом. Стоило завершиться войне с Миллетом, как старые болячки опять начали кровоточить. В общем, у меня есть рецепт от всех наших проблем. — Хотелось бы услышать, — хмыкнул король. Его спокойствие долго не продержалось, по мере того, как благородный Ант спокойно, будто о чем-то само собой разумеющемся, рассказывал планы объединения двух соседних королевств в одно, глаза правителя Долиора становились все больше. Он не мог сдержать эмоций и обуревавших его чувств. В словах гостя прослеживались здравый смысл, тонкий расчет и полная уверенность в осуществимости задуманного. И в самом деле, войско маршала Липа Олкайринга пока не распущено. Более того, он до сих пор, пока идут переговоры, находится в восточных провинциях милита Клуб высокоранговых магов западного соседа полностью истреблен Олым Рэйм, а союзник Клертон тоже понес потери как в полках, так и с гибелью гиты олвайс. «Южане теперь вряд ли захотят еще раз выступить в поддержку короля Нигарда I, у которого к тому же сложная ситуация с финансами. Имперские деньги давно потрачены, а свои налоги собрать не успели». «Все равно у Ола Грамптона под рукой еще десяток полков», — напомнил Ратвес о милецком полководце. А нигард может объявить очередной набор рекрутов и пока ли будет двигаться от города к городу, ломая сопротивление до его встретят новые войска усиленные дружинами владетелей их клуб конечно уже не существует спасибо тебе однако и без десятиранговых магов есть кому устроить нам недружелюбный прием А пока моя армия там увязнет что будет делать ерралия или дитор? — Ничего, — ответил Немченко, — не успеют. Мы сокрушим Миллет очень быстро. — Быстро? Так твои коллеги тоже будут участвовать? Все равно это не поможет за год или два сломить сопротивление. — Мы без них справимся, — уверенно пообещал адепт восьми стихий. — Вначале я освобожу трон для принца Сивида. Ты же сегодня сам убедился, что я это смогу сделать. Дезорганизация управления королевством приведет к хаосу. Кстати, твой младший может надеть корону в качестве вице-короля. А насчет тех соседей, про которых ты сейчас вспомнил, подумай, чью корону лучше водрузить на твоего старшего наследника, а чью на племянника Витерна. Сам же станешь во главе четырех объединенных королевств через пару-тройку лет. Поверь, я смогу избавить эти земли и от династий правителей, и от клубов. Правитель Делиора поднял с пола кубок, сделал из него пару больших глотков и протянул гостю. Увидев, что тот мотнул головой, отказываясь, сам допил до дна. Поднялся и босыми ногами прошел до стола, сам наполнил кубок вином по новой, взял из вазы небольшую грушу и вернулся. — Ты говоришь просто удивительные вещи. Вполне реализуемые, причем весьма скоро. В любом случае, в нашем славном Делиоре Прекратятся интриги наследников, а ты получишь власть, о которой не мог и мечтать. — Надолго ли? — неожиданно для гостя рассмеялся Ратвис. — Ты еще очень молод, Ант. Ты многого не понимаешь. — Чего конкретно я не понимаю? — с показной внимательностью уточнил Немченко. — До того, что для создания империи нужен сам Великий, а объединение королевств в одно, думаешь, ты первый, кому такая мысль пришла в голову? Нет, уверяю тебя, просто на присоединенных территориях снова взамен уничтоженных инициируются новые десятиранговые олы. Как думаешь, долго ли смогут жить в согласии полтора-два десятка твоих коллег? Вас пятеро сейчас, как и в других государствах. и того и гляди, устроите между собой бойню, что те недружелюбные соседи-владетели. Впятером еще как-то можете договориться, а когда вас станет три-четыре раза больше, вот тот ант. Так что не случайно войны у нас ведутся за трофеи и небольшие спорные территории, и никогда за полный захват. Впрочем, я готов поддержать тебя во всем. На мою жизни хватит, а уж наследники пусть сами решают, как им удержать власть». Может, сохранять империю, может, опять разделятся. Теперь осталось определиться, что тебе от меня нужно». Андрей несколько удивился своим способностям быть столь убедительным. Полагал, придется дольше объяснять и уговаривать. Однако, как оказалось, хватило шока от его проникновения, что называется, в святая святых и огромного размера подвешенной морковки. Пожалуй, не меньшую роль сыграла и способность Ратвиса IV к восприятию разумных доводов. Конечно, у короля остались сомнения в способности Олла Рея выполнить обещанное. Пусть даже молодой десятиранговый адепт Тени не на словах, а на деле доказал свою мощь, расправившись с Милецким клубом. Однако хозяин дворца наверняка подумал, что все риски его гость берет на себя, основные риски поэтому готов выслушать, чем придется пожертвовать самому. Многого попаданец требовать от правителя Долиора не хотел. Ратвис ему вообще нужен был на первые годы лишь в качестве ширмы, из-за которой станет действовать. Равно как не забирался раньше времени раскрывать перед ним свои подлинные возможности. Для империи нужен великий маг. Так и есть у землянина на примете. Прикажите маршалу Кайрингу... «Остановить подготовку к выводу армии на свои земли». Андрей начал перечислять, что необходимо для сокрушения Миллита. «Не принимай послов Нигерда, вскоре тебе не о чем будет с ними договариваться. Резервные полки, остановившиеся у Акры, пусть соединятся с основным войском, пока все. Насчет дальнейших шагов определимся чуть позже». «Решил истребить все королевские роды в соседних странах?» — поинтересовался Ратвис IV. «Зачем?» — благородный Ант хмыкнул с недоумением. «Только вровень устрою небольшой разгром. Остальные, надеюсь, сделают правильные выводы и согласятся уступить трон более достойным претендентам. И надеюсь на благоразумие членов клуба. Если в этом ошибаюсь, что ж, придется им доказывать их неправоту». «Как я понимаю, деньги тебе не нужны», — с сарказмом поинтересовался король. «Покажи мне того, кто не любит золото», — засмеялся благородный Ант. «Я понял твой намек. Нет, в личные магические хранилища проникнуть не могу». Тут адепт восьми стихий сказал правду. В них мог запускать руки только Аркадий. Ну или сам Андрей, когда получит такую же силу. Что же касается казны, захотел бы, давно оттуда все вынес. — признался он и заметил, как собеседник помрачнел. — Пока обойдусь своими финансами, а потом, уверен, нам будет что поделить. Сделаем это по-честному, пополам С чем тогда останется Севит? — О, я рад, что ты уже смирился с нашей неизбежной победой. Андрей еле вылез из глубокого кресла. — Севит от голода не умрет, полагаю. Никто же не отменял правила горе побежденного. У родов, уничтоженных мною членов клуба, наверняка скопилось немало богатств. Если их семьи не захотят последовать за своими главами, пусть поделятся. Ну, считаем, мы договорились? Позволь еще раз выразить надежду, что пока наш разговор не станет известен никому. можешь не переживать. Ратвис поднялся вслед за гостем. Как мы будем связываться друг с другом? Здесь нет парных амулетов. «Когда нужно будет, я приду», — отмахнулся адепт восьми стихий. «Еще раз извини, что пришлось вот так вот. Кстати, красавица в любой момент проснется, едва подаришь ей один гид энергии. Ну или подожди минут десять, сама встанет». Не попрощавшись, Ол-Рэй погрузился в сумрак и направился на выход тем же путем, каким и пришел. За дверью уже скопился народ, не только слуги, но и какие-то сановники. Пока никто не рисковал разбудить короля, однако видно было, что казначей уже проявляет нетерпение, еще чуть-чуть и решится постучаться в королевскую опочивальню. — Как точно по времени я все рассчитал, — похвалил себя Немченко.